Глава 22. Разговоры про планы и цели. Один из лучших в прошлом энергетических хирургов корпорации Сувра возбужденно расхаживал по комнате. А ведь еще несколько часов назад он и подумать не мог, что вторжение наглого Лонка в его дворец закончится так радужно. Когда единственного пойманного нарушителя доставили в лабораторию, ничто не предвещало будущих восторгов. Ну да, экземпляр попался любопытный неплохо выдержал ментальное давление. Однако интерес к пленнику объяснялся не его выносливостью, а потерей большей части измененных и наличием свободного времени. Собственно, выдающееся сопротивление само по себе не настолько ценно, и его можно было объяснить массой причин, начиная с физиологии и заканчивая расовыми особенностями. Нельзя забывать и о талантах, даже неразвитых. По правде говоря, Тур особыми умениями в этой области не отличался и попросту давил силой. С другой стороны, большинству глупцов и этого хватало. «Даже и не знаю, парень!» С сомнением бормотал Замат, глядя на обездвиженное тело, зафиксированное на идеально чистом столе. Ученый терпеть не мог бардака, тем более в своей лаборатории, где проводил большую часть времени. «Не хочется на тебя тратить ценные ингредиенты. О, не хочется! Не заслужил ты их пока! Давай-ка я для начала проведу пару тестов. Посмотрим, чем они закончатся, а там и решим твою судьбу». Сомнения объяснялись просто. Как он быстро выяснил, пленник не имел никакого отношения к братству, а это резко понижало его ценность. Увы, но сколько ученые и его наниматель не искали, на Шидаре не нашлось другой группы разумных, которые бы так хорошо подходили для их целей. А вот Лонг, наоборот, доставал нужных адептов словно из воздуха. Ну, на то он и торговец силой, с соответствующими талантами. Но Лонг сбежал и вряд ли объявится в ближайшее время. Такой хитрый и продуманный жук точно должен иметь надежное укрытие. Можно только за него порадоваться. Но что за мату теперь делать? И что мне теперь делать, парень? Повторил он свой вопрос вслух. Пациент ничего не ответил, так как все еще оставался без сознания. Это была элементарная техника безопасности при сложных операциях. Ведь достаточно крохотного искажения энергетической структуры или простого увеличения плотности энергетического тела, которое у здравомыслящего разумного может случиться само собой, даже когда к нему подходит специалист с самыми добрыми намерениями. Что говорить о намерениях недобрых? А чего еще ждать от бывшего ученого, прозванного черным хирургом? В отличие от знаменитых специалистов гильдии кисигран Замат не чурался грязных методов. «Глупый и чистоплюем!» — скривился он при мысли о конкурентах, но тут же расплылся в улыбке. «Увидел бы меня сейчас фанер!» «Понял бы тогда, кто выдающийся ученый, а кто бездарная посредственность. Чтобы достичь великой цели, надо заморать руки. Только так и никак иначе». Впрочем, через секунду он вспомнил о потерях, и его лицо скривилось. Так или иначе, несмотря на разницу в моральных принципах и взглядах на жизнь, все специалисты по энергетической хирургии придерживались одинаковых принципов и усыпляли пациентов, что не сильно нравилось говорливому ученому. Его распирала гордыня и желание похвастаться. Увы, но возможности покрасоваться перед коллегами у Замата не было из-за проклятой секретности. Он уже целых двадцать лет с сиднем сидит на этом чертовом шедаре, в этом чертовом подземелье, без возможности куда-то выбраться. Ученый обвел огромную лабораторию недовольным взглядом. По размерам она немного уступала центральному залу, разве что была пониже и поуютней Здесь накопилось все необходимое. Кубы для перегонки, сложнейшее оборудование, клетки, столы, огромная база образцов живых тканей. Но, увы, не наблюдалось ни одного говорящего разумного. Только несколько тел, пять из которых он уже обработал, а самое ценное оставил напоследок. Да, слуги бы ему не помешали. К сожалению, наниматель в этом вопросе проявил крайнюю неуступчивость и запретил заводить разумный персонал. «Никаких посторонних! «Никто не должен знать о лаборатории! Я обеспечу тебя всем необходимым, но если кто-нибудь попадет сюда, то здесь он должен остаться! Навсегда!» «Ты меня понял?» «Да, уважаемый», — пробормотал тогда ученый. А что ему еще оставалось делать? Попробовал бы он ответить по-другому. В общем, пришлось выкручиваться и приспосабливать до работы по хозяйству измененных. Но не самому же мыть полы. Правда, сейчас нанимателю придется разбираться с беглецами». Но, слава богам, вина в нападении на лабораторию лежит не на Замате. Он ни в чем не виноват. Более того, лонком наниматель занимался лично. Вот пусть у него голова и болит. А если о работе Замата узнают, особенно этот выскочков фаннир, то Замат только обрадуется. Ученый откровенно скучал и чувствовал себя словно в изгнании. Конечно, он иногда выбирался в город. Но что толку? Он же никому не мог рассказать о своей работе точнее, не рассказать, а похвастаться. Интересно, как бы он это сделал? Попробуй тут похвастаться, когда твой наниматель — глава самой сильной школы на Шидаре. А в том, что за ним следят во время вылазок, Замат не сомневался. И как в таких невыносимых условиях жить и работать? Он столько лет потратил на достижение высших целей, почти добился прорыва, а похвастаться ни перед кем не мог. Обидно. Можно было бы убавить ментальное давление и поговорить с измененными, но что толку. Во-первых, они не понимали суть его работы, а во-вторых, тряслись от страха или ярости. И то и другое одинаково эффективно мешало им оценить великолепные замыслы Замата. А зачем тогда метать бисер перед свиньями? Нет. Ученому хотелось понимающего собеседника. Хорошо бы подошел какой-нибудь коллега, а еще лучше фанир лидер гильдии Кисигран на Шидаре. Причем желательно в виде зафиксированного в кандалах пленника. Но это была слишком крупная рыбка. И при всем желании ученый не смог бы уговорить нанимателя выкрасть главу столь уважаемой организации. В таких условиях только и оставалось что разговаривать с неподвижными жертвами. Иногда он даже пробуждал их и давал успокоительное. Правда, с лабораторного стола пленники все равно поднимались тупыми, заторможенными глупцами, с подавленной психикой и забывали, какой замат гений. «Вот жалость!» Время от времени у него появлялись идеи бросить все и продолжить опыты где-нибудь в другом месте. Но эти идеи жили секунд пять, а потом бесследно исчезали. И дело было не в боязни нанимателя. Замат верил, что такой умный и сообразительно разумный, как он, легко найдет способ выкрутиться. Просто Морн снабжал его образцами особой плоти, которую нигде больше не достанешь. Откуда она взялась, ученый не знал. Но несложно было догадаться, что ее источник — существо за пределами обитаемых миров. Причем существо непростое. Его клетки мало того, что жили собственной жизнью, так еще и выделяли особую субстанцию даже после извлечения из носителя. Во сколько товар обошелся Морну, Замату оставалось только догадываться. Но лишь с помощью образцов ткани и неведомой твари он сумел проверить свои теории. К сожалению, со временем измененные приходили в негодность поэтому решение не годилось в качестве универсального как для целей самого Замата, так и для цели Морна. И все последние годы ученый провел в поисках способа, как снизить вредное воздействие субстанции, но только недавно наткнулся на новый путь. А помогли ему в этом члены братства, поскольку именно они лучше всего подходили для тестов. Однако потом приперся этот Лонг и все разрушил. Замату только и оставалось гадать, как к происшествию отнесется Морн особенно после того, как он получил заверение, что еще один-два года, и решение будет готово. По соглашению с заказчиком, ученый должен был придумать способ, как можно пропустить через тело импульс огромной силы и не умереть при этом. К счастью, сделать это надо было всего один раз. Однако даже один раз слишком много. Конечно, его наниматель — выдающийся адепт, но даже он может сдохнуть во время решающего эксперимента. Не то чтобы Замата сильно беспокоила судьба Морна, «Но в случае неудачи второй попытки ученому не дадут, снесут голову, а то и чего похуже придумают». «Дикари!» — вздрогнул он, представив такой исход событий. «Самое обидное, что у него почти все получилось. Замат придумал хитрый ход, нужно было сделать внешний, так сказать, временный орган. Этого должно было хватить, чтобы один раз провести концентрированный импульс энергии. Опасно, но другого пути он не видел, до сегодняшнего дня». Именно поэтому ученый приплясывал от радости. И все потому, что обнаружил странную аномалию. Кусочек кожи, срезанный с тела пациента и помещенный между двумя пластинами, показал невиданный прежде результат. Смог пропустить гораздо больше энергии, чем полагалось для адепта на стадии синтез, прежде чем обуглиться. Причем гораздо больше. А ведь сначала он не хотел тратить время на ерундовый тест. Но в итоге не поленился и сделал. Вот что значит быть выдающимся ученым. Одной гениальности мало, и когда дело доходило до работы в лаборатории, Замат превращался из числавного сноба в терпеливого зануду. Немного успокоившись, он принялся ходить взад-вперед, бормоча на ходу. «Любая плоть на стадии синтеза имеет ограничения. Экземпляр точно не относится к устойчивым расам. Да хоть бы он из камня был сделан. Для энергии что камень, что кровь, что бестелесная субстанция — все едино. Предел Прокотта еще никто не обошел». Все существа на стадии синтез ему подвержены. Уж я-то знаю, сколько лет потратил на поиски исключений. И все зря. Однако образцы ткани экземпляра нарушили предел Прокотта. Как он этого достиг? Возможно, экземпляр — артефакт? Хотя о чем это я? Это же антинаучно. Нельзя все списывать на аномалии. Должно быть объяснение. Предел Прокотта не зря считается непреодолимым стандартными методами. С другой стороны, я встречал легенда о легендарных школах, которые знали, как обойти предел. Но те способы давно утеряны. А, «Может, это тип наследник такой школы?» Замат вопросительно взглянул на пациента, но тот безмолвно лежал на чистом столе с закрытыми глазами. «Нет, не похоже. Что еще?» «А, точно! Надо провести тест еще раз. Возможно, я допустил ошибку». К его большому удивлению, три последующих эксперимента показали, что первоначальные выводы верны, и что тело пленника действительно обладает невероятной устойчивостью к разрушению. Причем такой же, как образцы плоти, полученные от нанимателя. В течение следующего получаса Замат протестировал кровь, волосы, ногти, жилы пленника. Даже сделал соскоб с кости. Каждый раз образец показывал аналогичные результаты. Каждый! Тело пленника было аномалией, которую нельзя было объяснить одной лишь физиологией. Ведь предел Прокотта распространялся на всех существ в стадии синтез, какой бы расе они ни относились. Стадия синтез была переходной, когда материальная и энергетическая форма объединяются. Собственно, в этом и был смысл стадии, поэтому она так и называлась во многих мирах. Пока адепт не скинет такого мира, с каждым уровнем его клетки трансформируются и постепенно выдерживают все более сильные нагрузки. Но, во-первых, нагрузка имеет свой предел. А во-вторых, в живом теле клетки существуют не сами по себе, а пронизанные энергией из самого владельца и вибрируют на одной частоте с источником. То есть являются не только физическим объектом, но и частично энергетическим. Поэтому разумным на стадии синтез нельзя долго находиться в материальном мире без постоянной подпитки. Их телам каждую секунду нужно пропускать через себя поток энергии. Иначе они будут чувствовать себя как рыба, выброшенная на берег. Все это Замат прекрасно знал. Поэтому так радовался результатам эксперимента. Ведь кусочек кожи был вынут из тела пленника, то есть не имел поддержки от его энергетической системы. Однако импульс не смог его сжечь. «Как интересно, как необычно». Возбужденно шептал ученый, подходя к нарушителю. Удобнее всего было работать с кожей, и он срезал новый образец, затем положил на чистое стекло. В этот раз он решил исследовать образец лично. Любой энергетический хирург должен был это уметь делать, а замат далеко не любой, а выдающийся специалист, что признавали даже его враги. Опыты помогли понять, что дело не столько в сопротивляемости клеток тела нарушителя, сколько в сумасшедшей проводимости их стенок. Это не сильно помогало против атак, когда импульс заряжался вибрациями, направленными на разрушение. Зато сырая энергия проходила через их стенки насквозь, не повреждая сами клетки. Поэтому они не обугливались. Пусть могут пострадать другие энергетические органы, например, матрицы, но клетки разрушатся последними». «И ведь глупец даже не понимает, насколько ему повезло!» — воскликнул ученый, в изумлении покачивая головой. «Возглас Замата можно было понять». Поскольку ткани живых существ имели ограниченную проводимость, они редко использовались для изготовления устройств. Но в особых случаях без них не обойтись. Например, в некоторых направлениях энергетической хирургии. Поэтому тело на столе имело невероятную ценность, особенно для ученого и его нанимателя. Самое смешное, что пленник не мог использовать потенциал на полную, потому что имел жалкий седьмой уровень. Замат снова принялся расхаживать по лаборатории, не в силах успокоиться. Я не мог даже надеяться на такую удачу. Наверное, сами боги мне помогают. Теперь все будет по-другому. Это открывает такие перспективы. Теперь я смогу... Он остановился, выдохнул и перевел радостный взгляд на нарушителя. Парень, кем бы ты ни был. Артефактом, талантом или просто везунчиком, мне все равно. Я использую тебя. Выжму досуха Ты послужишь великим целям. Моим целям. Ха-ха-ха-ха-ха. Замат весело рассмеялся. Его хриповатый голос заполнил лабораторию, но никто не мог разделить его радость. Однако в этот момент он плевать хотел на отсутствие собеседников. Кто бы ему только сказал несколько часов назад, что он будет благодарить светловолосого лонка, что с того, что торговец силы украл всех измененных. Зато он привел в его лабораторию этот чудесный экземпляр. Сознание просыпалось рывками. Сначала появились видения воды. Огромных щупалец и толп врагов. Затем смутные образы пропали, и пришло ощущение, что он не спит. Тело плохо слушалось, голова кружилась, а во рту пересохло. Шевелиться совершенно не хотелось. Но вот, мало-помалу, Алекс окончательно пришел в себя и открыл глаза. Он смутно припоминал, что уже испытывал похожие ощущения, когда возвращался из комы. «Давно это было, еще на земле». Только тогда его приветствовали заботливые земные врачи и Сансаныч. А сейчас сейчас он лежал без движения на холодной плите в огромном помещении. Я попался, это понятно, но почему я жив и в сознании? И что случилось с остальными? Думал он, осматриваясь. Взгляд выхватил ветви Туры на потолке. Видимо, он все еще в пещере, но, в отличие от других залов и коридоров, это место производило странное впечатление. С одной стороны, оно было подземельем, а с другой, Алексу казалось, что он попал в громадный научный центр, странный, но легко узнаваемый. Тут явно занимаются исследовательской работой. Вокруг стояли столы, шкафы со стеклянными ретортами, какие-то непонятные приборы. Он скосил глаза и увидел, что из одежды на нем осталось только нижнее белье. браслет хранилища подаренное Лонком, пропало вместе с трупом мумии и винтовкой. Что ж, это к лучшему. Свою роль по отвлечению внимания оно выполнило. Зато теперь не будет вопросов, где Алекс хранит личные вещи. Взгляд спустился вниз. На ногах обнаружился массивный браслет, похожий на колодки. Материал по виду напоминал отшлифованный камень желтоватого оттенка. Руки были сведены над головой и сковывались аналогичным браслетом. Землянин попробовал пошевелиться, но ничего не вышло. Дернулся изо всех сил. Снова ничего что было странно, поскольку адепты были ребятами крепкими и сильными. Но сейчас он не мог освободиться, получалось лишь извиваться ужом. Более того, Алекс чувствовал себя слабым и беспомощным, как никогда раньше. «Как они этого добились? Наверное, что-то сделали с моим телом». Он прекратил попытки высвободиться и продолжил осмотр. В помещении он был один, если не считать безмолвного тура. Неподалеку пустовало несколько аналогичных столов. «Либо ей единственный, кто попался, либо остальных держат в другом месте». Не увидев больше ничего интересного, Алекс обратил внимание внутрь себя и сразу понял, что его беспокоило с момента просыпания. Энергетическое тело исчезло. На его месте находились рыхлые жалкие ошметки можно сказать, клубки энергии. Они пытались сформировать новую оболочку, но что-то им не давало этого сделать. Едва они объединялись, как их структура разрушалась, и энергия туманом бесследно рассеивалась. Причем процесс шел крайне медленно. Поток неохотно пересекал границы физической оболочки, как будто что-то его тормозило. Алекс попробовал вмешаться в процесс и с трудом протолкнул дополнительную порцию энергии наружу. Было очень сложно. Ему казалось, что он надувает шар из плотной резины, и сил едва хватает, чтобы увеличить его размеры хоть на миллиметр, Хотя раньше энергия спокойно выходила наружу и концентрировалась в виде энергетического тела. Более того, поскольку внутри ее было больше, то она как раз охотнее перетекала туда, где ее меньше. Однако прямо сейчас вся она оставалась внутри. «Ладно, спасибо и на том, что я могу хотя бы управлять ею в пределах тела. Какие еще будут сюрпризы? Что-то мне подсказывает, что это не конец». И действительно, дело не ограничилось потерей энергетического тела. Быстрая проверка показала, что исчезли все дистанционные умения. Ни восприятие, даже в режиме шепота, ни лезвие, ни тем более домен, не работали. А единственной оставшийся дальнобойной способностью был универсальный фильтр. Но дистанционным он считался условно, так как умение на самом деле всего лишь обрабатывало поступающие сигналы. «Интересно, как они это сделали?» Без паники, думал Алекс, лежа на холодной плите, уставившись в потолок. «Кстати, тут действительно было прохладно. Видимо, Тур умел регулировать температуру и подрабатывал гигантским кондиционером». Немного отдохнув, он продолжил. Взгляд снова уперся в кандалы на руках и ногах. Каким-то чудом они его подавляли, точно так же, как мир подавляет непрошенных гостей, если, конечно, речь идет о нормальном мире типа Земли, который может сопротивляться вторжению внешних существ, а не как Шидар, что был поражен странной болезнью. Вот только Алекс прекрасно помнил, что пришлые, и монстры, и разумные даже при подавлении не теряли энергетических тел. Да, дистанционные способности у них не работали, но в пределах защитной оболочки все навыки действовали, чем они успешно пользовались. Он же сейчас не смог бы защититься и от плевой атаки. Точнее, смог бы, но только после того, как она проникнет внутрь физического тела со всеми вытекающими отсюда последствиями. Однако ему было понятно, что в ближайшее время участвовать в боях ему вряд ли позволят, поэтому лучше думать не о том, как вести сражения, а что делать с кандалами. К счастью, ограничения распространялись только на дистанционные способности, а энергия как поступала, так и продолжала поступать. Тут Алекс заметил, что вместе с одеждой пропал и жетон. «Странно, замат не дурак и не должен был лишать меня энергии. Большинство адептов от подобного обращения погибнут». «Или красноглазый догадался, что мне жетон не нужен?» Предположение намекало на проблемы. Но несколько секунд спустя Алекс заметил, что на руке у него виднеется еще один массивный браслет. Он его не заметил раньше, поскольку чувствительность еще не восстановилась. «Все ясно, это накопитель», — сообразил он. Устройство было занимательным. Оно не просто сжимало руку. На нем были тонкие иглы, которые вонзались в кожу и оттуда медленно впрыскивали энергию внутрь. Вот только ее было очень мало. Этих жалких крох обычному адепту хватило бы разве что не умереть от истощения. Ни о каком сопротивлении и развитии навыков и речи быть не могло. Алекс потому сразу не заметил дополнительного притока, что внутри него ядро из осколков прекрасно работало и давно заполнило все резервы. На фоне ядра скудные поступления от загадочного накопителя просто терялись. Но очевидно, что похититель не просто так отобрал жетон и нацепил браслет. «Меня держат на голодном пайке», — сообразил он, — «чтобы я ничего не мог сделать». «Хм... Надо об этом помнить и не показывать врагу своих реальных возможностей». Алекс сосредоточился на кандалах на руках, и если он хочет выбраться, то должен что-то с ними сделать. И поскольку хозяин лаборатории не заметил ядро, которое давало энергию, то идея выглядела не совсем уж безнадежной. «Посмотрим, насколько вас хватит». Тихонько пробормотал он и начал посылать импульсы в странное устройство, пытаясь добиться ответной реакции, неважно какой. Сейчас подойдет все, что угодно. Главное понять, что на них можно повлиять. Нельзя сказать, что совсем уж ничего не выходило. Он сумел выбросить импульс, но стоило ему коснуться наручников, как его энергия становилась чужой. Очень странное ощущение. Вот она течет внутри тела, вот касается поверхности браслетов, и вот Алекс теряет над ней контроль. Из-за непонятных свойств браслетов его ладони и ступни также казались чужими, и он едва ими управлял, разве что шевелил пальцами, да и то с трудом. Однако Алекс не сдавался и продолжал посылать импульс за импульсом в надежде, что подберет ключик к браслетам. За этим увлекательным занятием его и застал Замат. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил он сходу. Хозяин подземелья оказался полноватым коротышкой и, несмотря на демонические черты лица, выглядел не как злобный маньяк, а как напыщенный индюк. Однако на Алекса смотрел не свысока, а с участием и даже каким-то непонятным восторгом. Радость Замата решительно не понравилась землянину, как и его учтивость. Что ему за дело, как Алекс себя чувствует? Почему красноглазый такой довольный? Неужели он все-таки поймал Лонка и остальных? Только и успел подумать он, но собеседник ни с того, ни с сего тут же опроверг догадку. Почему ты молчишь? Ты мой почтенный гость, и я намерен уделить тебе все свое внимание, ведь твои друзья сбежали, бросили тебя. Кротышка весело загогатал. Но замат не такой, я тебя ни за что не брошу. Чему же ты радуешься? Холодно спросил землянин. Я всегда рад дорогим гостям с энтузиазмом отозвался Красноглазый. «Да и как иначе? Я выдающийся ученый, а ты — мое самое ценное приобретение. Мы с тобой еще таких дел натворим. Весь мир содрогнется!» «И в чем же моя ценность?» «Это я у тебя хотел выяснить. Что с тобой такого случилось, что твое тело выдерживает огромное давление? Я такого никогда раньше не видел. Ну-ка, расскажи, дядь Замату, что с тобой произошло?» Красноглазый говорил беспечно, На напрягся. Он не знал, почему это так важно для собеседника, но сразу догадался, о чем тут талдычат. Причина стойкости Алекса к энергии — осколки. По сути, они являлись невидимыми кирпичиками другой страны, и когда он их сжигал, их вибрации укрепили его тело. Однако коротышки этого знать совершенно не обязательно. Замат не сводил глаз с него. «Ты понимаешь, о чем я говорю?» Ласково спросил он, наклоняясь поближе. «Учти, от ответа зависит твоя жизнь. Не тяни время. Что в твоей никчемной жизни случилось такого, что твоя плоть приобрела столь удивительные качества?» Алекс понял, что ходит по тонкому льду. Надо было отвечать быстро и не раздумывая. К счастью, разгон сознания отлично подходил для подобных ситуаций. «Я должен показать свою ценность, причем так, чтобы этого нельзя было проверить. Но рассказ должен частично быть правдивым». Мысли быстро проносились в его голове. «Не знаю, о чем ты говоришь». Землянин постарался изобразить на лице полное непонимание. «Но пару месяцев назад со мной действительно произошло невероятное событие. Когда я путешествовал по червю, я чуть не выпал из него». ж, беззлобно заявил Замат. «Ты обычный глупец. Если бы действительно выпал из поля червя, то попросту бы умер. И мы бы сейчас не болтали с тобой. Говори правду, иначе я рассержусь и перестану быть милым и любезным». Я и говорю правду. Сам подумай, как бы еще такой парень, как я, смог бы выжить. Только благодаря случаю. действительно. Как еще? Ладно, сделаю вид, что поверил тебе. Говори дальше». Алекс сделал загадочный вид и перешел на шепот. «У меня был артефакт. Это он меня спас». «Что за артефакт? Как он работает?» Коротышка не показывал интереса, но его глаза заблестели. «Если бы я знал, то не лежал бы сейчас тут» артефакт попал ко мне случайно. Вместе с тремя товарищами я наткнулся на труп странного адепта в далеком мире, где мы выполняли задание Охотились на редкого монстра по заданию заказчика. Мертвец был не из местных, а явно прилетел из Но ему не повезло, на него напала стая монстров. Он храбро сражался и почти всех перебил. Но врагов было слишком много. Мы чуть-чуть опоздали, и только издалека увидели, как он изранен и падает на землю. Мы отогнали твари и похоронили храбреца а добычу разделили. В его хранилище было много вещей, из которых мне достался светящийся камень. Сначала я не придал ему значения, думал продать торговцам и даже на время забыл о нем. Но когда мы прыгнули в червя, чтобы отправиться домой, камень засветился, а червь завибрировал. Меня выбросило из транспортировочного пузыря. На этом месте Алекс вздрогнул и сделал театральную паузу. Впрочем, в этом не было необходимости. Замат и так его внимательно слушал. В какой-то момент я оказался без всякой защиты и жутко испугался. Думал, что пришла моя смерть. Но камень неожиданно взорвался, и вокруг образовалось и облако искр. А потом... Потом они начали входить в мое тело. Кровь словно скипела, и я не мог пошевелиться. Было так больно, что я потерял сознание. «Что было дальше?» Красноглазый даже привстал со стула. «Не знаю. Когда я очнулся, моих друзей рядом не было, но я снова был в транспортировочном пузыре» а червь куда-то меня нес. Через день я очнулся на Шидаре. Совершенно случайно. В гостевой зоне я случайно встретил члена братства и попросил помощи, а взамен обещал службу. И мне было, что им предложить, ведь я могу проникнуть в самые защищенные места». «Это я заметил», — хмыкнул Замат. «Но здесь тебе это не помогло. Я быстро вас вычислил. Что случилось потом?» Потом член братства принес мне поддельный жетон, а спустя некоторое время Лонг попросил ему помочь. «Так я тут и очутился». «Говоришь, ты складно, и история у тебя забавная, но пахнет враньем. Я думаю, что того адепта ваша группа не увидела издалека, а выследила и убила. Так камень не попал к тебе. Наверное, ты и приятелей своих убил». На этих словах землянин виновато отвел глаза, а Замат довольно кивнул и продолжил. «Даже такой никчемный разумный, как ты, должен думать о будущем. Это я понимаю и не обвиняю тебя» но случай с червем выглядит довольно неправдоподобно». «Вы разгадали мои мотивы, уважаемый. Мы действительно ограбили того адепта, и я действительно убил своих попутчиков. Но потом все было, как я говорю. Клянусь!» Не моргнув глазом, заявил землянин. «Тогда быстро назови свой мир!» — воскликнул красноглазый. «Цезар!» «Никогда о таком не слышал!» «А как назывался мир, где ты нашел артефакт?» «Этого я не знаю. Нас нанял заказчик и снабдил только иглой с координатами. Заказчика звали Тук. Он торговец на Цезаре, занимается поставками редких ингредиентов для гильдии алхимиков». «Где игла?» «Я продал ее на базаре. Зачем она мне нужна? Тот мир довольно негостеприимный. Там только монстры и местные оборванцы, с которых и взять-то нечего. Я говорю правду. Разве я могу соврать такому, как вы?» Замат подозрительно покосился на пленника, не зная, что еще спросить. В конце концов он потер нос и решительно заявил. «Ладно, твой рассказ я проверить не могу. Но на самом деле мне совершенно все равно, откуда ты взялся. А если ты мне врешь?» Красноглазый сделал строгое лицо. «То рано или поздно расскажешь». «Я был с вами честен», — спокойно ответил Алекс. «А вот вы так и не сказали, чего вам надо. Кто вы вообще такой?» «Мое имя-то уже знаешь». «А мои цели ты, боюсь, не поймешь. Мозгов не хватит», — высокомерно ответил собеседник и сделал паузу с надеждой, глядя на него. «А вы попробуйте», — подбодрил его Алекс. «Почему бы и нет?» — с готовностью согласился Красноглазый. «Сейчас ты услышишь то, что перевернет твои жалкие взгляды на мир адептов. Слушай и запоминай. Я исследую проводимость клеток тела и ищу способы ее повысить». Замат придвинулся поближе к Алексу и начал долгий рассказ. Однако вместо того, чтобы говорить о том, чем он тут собственно занимается, коротышка принялся жаловаться, как он долго работал в корпорации Сувра, как его там не ценили, заставляли выполнять тупые задачи и вообще не замечали, какой он талантливый. Тогда Замат разозлился, бросил работу и попробовал вступить в гильдию кисигран, Но туда его не взяли из-за сомнительной репутации. Разумеется, красноглазый рассказывал о себе исключительно в положительном ключе, но землянин прекрасно понимал, что перед ним высокомерный умник, считающий себя неоцененным гением. Самое печальное, что, судя по подземелью и размерам тура, коротышка действительно не был обделен талантами. Однако, несмотря на высокий интеллект, подобные типы — падки налезть, и на этом можно будет сыграть. Из дальнейшего рассказа следовало, что, оказавшись не у дел, Замат взялся за частную практику, перемежая ее с сомнительными экспериментами, которые окончательно закрепили за ним прозвище «черный хирург». Понятное дело, что здравомыслящие клиенты не рисковали связываться с подобным типом, несмотря на его высокую квалификацию и большие скидки. В результате тот был вынужден работать с ненормальными заказчиками, а с преступниками с еще более сомнительной репутацией, чем у него самого. В конце концов, он вышел на Ока. «Ока!» Алекс встрепенулся, но не показал заинтересованности. Вместо этого он продолжил внимательно слушать хвастливого коротышку. В результате рассказ добрался до Шидара. Красноглазый похвалился тем, что создал Тура, скользь упомянув, что для этого ему всего-то понадобилась плоть монстра из космоса, но это были мелочи, по его словам. Главное, что именно Замат смог придумать, как привить ее древесному монстру. «А где вы достали такую ценную вещь?» — заинтересовался землянин. «Мой талант виден издалека!» — высокомерно бросил коротышка. «И даже в этом отсталом мире есть разумные, которые в состоянии его оценить. Но тебе про это знать не обязательно». «Значит, ресурсами его кто-то снабжает. Откуда их достает, он и сам не знает». Холодно подумал Алекс. «Уважаемый Замат!» — начал он. «Вы, несомненно, великий ученый, но я-то всего-навсего скромный адепт из отсталого мира. Зачем я вам понадобился?» Несмотря на неприкрытую лесть, коротышка раздулся от гордости. «Хотя твой разум слаб, но ты не лишен божьей искры, раз видишь мое величие. Жаль, что в мире полно других глупцов, которые не понимают даже этого». «Уважаемый!» — Алекс прервал поток самом восхвалений Красноглазого. «Так что насчет меня?» «Как я сказал, твое тело уникально. При этом ты даже не понимаешь, насколько». «А, если бы ты попался мне в руки 20 лет назад, уже тогда бы я точно придумал способ, как разумные могут пропускать через себя импульсы большой силы». «Импульсы большой силы? Понимаю, это нужно для боя. Вы хотите создать идеальных солдат», — кивнул Алекс. «Ха! Какой же ты все-таки неграмотный!» — ухмыльнулся красноглазый. «Совсем не для этого я тружусь». Бой можно выиграть и другими методами. Вот я, например, никогда не дерусь. Это удел неудачников. За меня сражаются другие. А что касается твоего вопроса, есть практики, которые требуют проведения огромных выбросов энергии. С их помощью можно добиться невиданных высот. И вы практикуете подобную технику? Нет, мои амбиции не настолько приземленные. Что мне глупые практики каких-то там неудачников? Моя цель гораздо благороднее. Замат аж привстал со стула. «Я хочу выйти за предела ограничений ранга «проводник». Мне мало быть обычным проводником». «Не понял, вы проводник, и вам этого мало?» Алекс искренне удивился. До этого он не имел возможности просканировать хозяина подземелья вживую, а сейчас не мог этого сделать по причине подавления дистанционных навыков. А разве это не ясно? Я же только что рассказал тебе, чего я добился». «Конечно, такой выдающийся ученый, как я, может быть только проводником и никем другим. Похоже, я переоценил твой разум». «Я всего-навсего необразованный адепт. Что с меня взять? А что лежит за рангом проводник?» — невинно спросил землянин. Красноглазый явно обрадовался возможностью блеснуть знаниями и покровительственно посмотрел на Алекса. «Ну хорошо, потрачу еще немного моего драгоценного времени. Отсталые создания типа тебя, думаю, что рангов всего три». Но да что с них взять? Они ведь и мечтать не смеют даже о втором». Тут Замат вспомнил, что перед ним носитель силы и запнулся, но после небольшой паузы собрался и продолжил. «Хотя надо отметить, что некоторым ничтожеством может разок повести, но ты не обольщайся. Носителем может стать любой, а вот проводником — только избранный. Это отметка силы, признание, что адепт ее достоин. Тебе это вряд ли доступно в принципе». «Это я понял и согласен с вашими выводами». «А что находится дальше, после проводника?» «Не перебивай, когда я с тобой разговариваю», — рассердился красноглазый. «За проводником лежит ранг эмиссар силы, и в отличие от предыдущей стадии, его нельзя достичь талантом или трудом. Тут нужна удача и милость богов. Только благодаря случаю и только выдающийся разумный может прорваться через барьер и стать эмиссаром. Однако я не желаю мириться с подобными ограничениями. Даже боги не остановят меня. Вот для чего нужна эта лаборатория!» И если мои расчеты верны, а не верны, то я смогу пропустить импульс такой силы, который даст разумному шанс стать эмиссаром». «То есть достаточно провести через себя импульс сырой энергии, и это сделает меня проводником или эмиссаром?» «Ты все-таки глупец», — усмехнулся Замат. «Конечно, так нельзя получить ранг, тем более эмиссара. Во-первых, это удел избранных. А во-вторых, энергия, которую ты проводишь, должна иметь след силы, с которой ты установил связь поэтому я коплю консервы, это измененные, которых ты видел внизу. Что вы с ними сделали? Я их меняю, насыщаю своей силой, а когда будут готовы, то взорву их источники, и этого будет достаточно, чтобы перейти на новый уровень. А их можно вернуть в прежнее состояние? Нет, они потеряли разум окончательно, поэтому я и могу менять их энергетику. Только на предыдущей стадии можно помочь измененному. «Но не тогда, когда его плоть насыщается выделениями твари из космоса. Да и зачем помогать этим несчастным?» — искренне удивился Замат. «Я же тебе объяснил, что эти существа послужат великой цели, их жизни не пройдут зря. Они должны быть мне благодарны. Если тысячи умрут, чтобы один возвысился, это подходящая плата. Похоже, я действительно тебя переоценил». «Да, мой разум слаб, но мне интересно, чтобы стать эмиссаром обязательно надо убивать других» ха не все так просто!» — фыркнул красноглазый. «Это мой путь. Моя концепция позволяет использовать живых существ. Другие же должны найти себе иные источники энергии. Но это мелочи. Отыскать подходящий артефакт гораздо проще, чем придумать способ пропустить огромный импульс заряженной энергии и не умереть. При этом надо точно рассчитать величину импульса, что обычному энергетическому хирургу не подласно. «Подождите». «Есть артефакты, которые содержат следы силы. И где такие найти?» «Это товар! Его можно купить! Были бы деньги!» — равнодушно заметил коротышка. «А мои наручники — это тоже артефакт?» — уточнил землянин. Замат аж поперхнулся, а затем расхохотался. Глупец! Кто будет тратить на такую никчемность, как ты, ценный артефакт? Твои кандалы — это всего лишь устройство, сделанное в совершенном мире!» — Вещь ценная и дорогая, но это и близко не артефакт. Но не проси их снять. Их нельзя удалять ради твоего же блага. Пусть они пока побудут на тебе. Надеюсь, ты не будешь жаловаться, как другие. Замат укоризненно покачал головой. — Со временем ты поймешь, что твоя жизнь послужит науке, а если будешь хорошо себя вести, то в конце я тебя отпущу и даже щедро заплачу за работу и терпение. Алекс улыбнулся и кивнул, хотя ни на секунду не поверил обещаниям Красноглазого. Однако землянин не собирался просить или умолять его отпустить. Придет время, и он сам выберется, а также объяснит коротышке, что его идеи о смерти тысяч ради блага одного могут привести к совершенно не тем последствиям, которые Замат рассчитывает. Вместо этого он спросил. «Я снова хочу уточнить, в чем заключается моя роль. Ваши планы велики, но я так и не понял, что должен делать». Красноглазый важно кивнул. «Хорошо, что твой разум в состоянии увидеть блеск моего замысла, хотя ты и не понимаешь всей его значимости. Я собираюсь использовать твой плоть, чтобы создать временный орган, вживить его в тело другого адепта и произвести выброс энергии. Орган сгорит, но пациент выживет. Мои многолетние эксперименты позволяют мне с уверенностью заявить, что это возможно. К моему глубочайшему сожалению, ты пока не готов. Твоя плоть изумительна». Заматаш причмокнула от удовольствия и на мгновение стал похож на странного мелкого каннибала. «Но хорошо справляется лишь с сырой энергией, а мне нужно пропустить импульс, модулированный вибрациями силы. Понимаешь? Вот поэтому мы должны развить твои уникальные качества». «Развить? Как?» «Сейчас поймешь!» М -м -м -м -м! Из уст Алекса вырвался сдавленный стон. Между прочим, уже не первый за последний час. К его рукам и ногам подходили две тяжелые цепи. Одним концом они подсоединялись к кандалам сверху, а другим — к большому метровому кубу, который Замат извлек из внутреннего хранилища. Получался замкнутый контур, одним из элементов которого являлся человек. В перерывах между стонами Алекса Красноглазый объяснил, что куб трансформирует энергию из кристаллов и гоняет по кругу. А также заметил, что подобная нагрузка очень полезна для развития сопротивления и что в некоторых школах таким суровым образом тренируют учеников. Поэтому Алекс должен не жаловаться, а должен поблагодарить Замата за оказанную услугу. Ведь когда тот выйдет из подземелья, он станет гораздо сильнее. Однако землянина пустые обещания не слишком вдохновляли. По всей информации, что коротышка ему поведал, даже дураку было понятно, что никто его не отпустит и никакого будущего у него нет, если он, конечно, сам об этом не позаботится. Укрывшись в глубинах разума, он холодно смотрел на противника. В режиме наблюдателя Алекс не чувствовал боли, точнее, чувствовал, но сумел с ней растождествиться, и боль стала просто еще одним состоянием организма, не хуже и не лучше других. Однако стоны и судороги не были наигранными. Тело действительно страдало, но землянин продолжал подмечать малейшие нюансы мимики на лице противника. И надо отдать замату должное, зрелищем пыток он не наслаждался. Наоборот, пару раз скривился и даже сделал выговор пленнику, что, мол, не надо так стонать, что надо потерпеть. А потом добавил, что будь у него возможность, он бы подавил сознание Алекса и избавил от мучений. «Он же не садист!» Однако со слов Красноглазого выходило, что это не лучшим образом скажется на результатах тренировки. «Пока ты в сознании, у тебя развиваются обратные связи между мозгом и плотью, и твои клетки быстрее развиваются», — любезно объяснил коротышка. «Каким образом?» — устало выдавил из себя Алекс. «Иронично, но на пыточном столе, оказывается, тоже можно узнать много нового. Разумеется, он хотел бы прикончить Замата прямо сейчас» но не мог не признать, что такой ценной информации больше нигде не получит. За этот час коротышка много чего рассказал. Похоже, он не любит тишину, поэтому надо, так сказать, воспользоваться моментом и совместить приятное с полезным. «На предыдущей стадии...» — продолжал вещать красноглазый. «У тебя было три отдельных аспекта — мозг, тело и энергия. Я уже говорил, что на стадии синтеза они объединяются». Правда, я рассказал только про тело и энергетическую систему, но не упомянул про мозг. Без его участия трансформация клеток не происходит. Разумеется, у меня нет задачи довести тебя до следующего уровня. Я лишь хочу сделать клетки твоего тела более устойчивыми, увеличить их потенциал до максимума. Однако это схожие процессы, поэтому ты должен оставаться в сознании. А другие измененные, которых я видел раньше, почему они были такими заторможенными? Так у них совсем другая роль. Ты что, не слушал меня? Был немного занят, буркнул Алекс. В следующий раз будь внимательнее. Измененным я подсаживал плоть монстра извне. И их участие в этом процессе не требовалось. Они сразу получали готовое решение. А ты другое дело. Ты сам должен стать решением. Ясно. Раз ясно, тогда продолжим. Недовольно скривился Замат. И не отвлекай меня больше. Между прочим, я тоже занят. Постоянно слежу, чтобы уровень энергии был достаточным, чтобы твои клетки получали достаточный уровень облучения, но при этом не сгорели. Если я совершу ошибку, ты умрешь. Цени это. С тобой работает специалист высочайшей квалификации. И будь уверен, что никто другой с подобной задачей не справится. Возможно, тебе сейчас больно, но это самый быстрый и эффективный способ стать сильнее. Я запомню и обязательно вас отблагодарю в будущем прошептал Алекс. «Даже не сомневайтесь». Замат удовлетворенно кивнул и снова активировал куб. Мучения продолжались еще час, пока Красноглазый не выключил контур. «На сегодня, пожалуй, мы закончим. Твои клетки больше не выдерживают давления. Еще немного, и они начнут разрушаться. Надо дать им отдохнуть». С этим Алекс не мог не согласиться. Он чувствовал, что еще немного, и ему конец» все тело болело, как в тот день, когда он уничтожил керха, выбросив огромный импульс энергии. Возможно, сейчас ему даже хуже. Он не мог пошевелить и пальцем. Ему вспомнилась байка про лягушку. Мол, если ее бросить в кипяток, она попытается выбраться. А если сначала погрузить в холодную воду, а потом медленно нагревать, то лягушка не заметит опасности и погибнет. Он в похожей ситуации, только его сразу бросили в кипяток и удерживали там. Какая глупая ситуация. «Все, лягушка будет прекрасно видеть, она же не дура. Просто под конец у нее уже не останется сил сопротивляться, особенно если ее засадить в кандалы». Два часа пыток. Тут даже режим наблюдателя стал отказывать, поскольку давление на нервную систему оказалось слишком велико. Но Алекс выдержал, и сейчас искренне радовался окончанию тренировки. А вот Красноглазый явно был недоволен состоянием пленника. Он подошел и дотронулся до браслета-накопителя. «У тебя мало энергии, поэтому я чуть увеличил поток. Усваивай его хорошенько, но не делай глупостей. Пусть вся энергия пойдет на установление тела. Просто дай ей растечься по организму. Через сутки я вернусь, и мы продолжим». Замат ушел, а Алекс остался лежать. Спустя несколько часов в лабораторию вошли несколько адептов. Это были измененные, как их назвал красноглазой. Судя по их одежде, они были из нового поступления. Те самые ребята, что прикрывали операцию, и так бездарно слились. Два мужика и одна девушка подошли к столу, обтерли пленника и убрали разбросанные приборы. Их движения были механистичными и замедленными, но они действовали без остановок, словно ими кто-то или что-то управляло. Алекс знал, что их разумы еще живы, что их можно спасти, и он поклялся себе, что если выберется, то постарается вытащить всех жертв замата, а уже потом будет разбираться, как их вернуть в нормальное состояние. Через 20 минут измененные ушли, и землянин остался наедине. Он сомневался, что замат за ним наблюдает, но все равно не дергался. А главное, не пытался вылечить тело. Раз красноглазый думает, что на восстановление ему нужны сутки, то пусть так и будет. Нельзя показывать возможности по собственному исцелению. Наличие соответствующей способности еще можно объяснить, но быстрое восстановление требует огромных запасов энергии, И у Замата появятся вопросы. А такой способный тип непременно докопается до истины. Нет, надо терпеть. Терпеть и ждать. Алекс понял, что должен сыграть в игру, где главное — это не мощь навыков, а именно терпение. Хотя без навыков не обойтись. Замат как злобный ребенок. Умный, порочный и увлеченный новой игрушкой. Погоня за силой сбила его с пути. Впрочем, в мире адептов чужая жизнь не имеет большого значения и наверх часто поднимаются самые беспринципные и жестокие личности. И если Алекс не хочет стать кормом для их роста, то должен хорошенько подумать и найти способ выбраться. Его внимание скользнуло внутрь. Для начала надо оценить результаты тренировки, а потом прикинуть, какой навык ему поможет.